Глава вторая. Конец начала. Номер первый. Тибет. Хребет Тангла. 14 сентября 2010 год. Лама Тан-Лун был встревожен. Весь последний день он не находил себе места и все ходил и ходил по своей обители. Монахи замечали бродящего словно призрак настоятеля, но не подавали виду. И только после того, как он пропадал из поля зрения, начинали тихо шушукаться, теряясь в догадках, что вдруг стряслось со всегда таким спокойным до фанатизма ламой. Знали они о нем на удивление мало, ибо Таан Лун слыл отшельником и проводил с ними ровно столько времени, сколько требовали его обязанности настоятеля, и не минуты больше. Жизнь его окутывал орел столь глубокой тайны, что даже слухи по поводу него ходили либо какие-то куции, словно волосы после стрижки машинкой, либо совсем уж неправдоподобные. Фактом было лишь одно. Обладая немалыми способностями и духовной силой, Тан Лун почему-то не захотел делать блестящие карьеры при Далай-Ламе в Дхарам-Сале, которую ему все прочили, или отправиться в Улан-Батор к Богду-Гэгану. где и также можно было существенно продвинуться, а предпочёл стать настоятелем уединённого тибетского монастыря. Складывалось впечатление, что он хотел ограничить своё соприкосновение с миром людей до минимума. В общем, не мудрено, что глядя на столь нетипичное поведение настоятеля, монахи могли только пожимать плечами. Впрочем, в своём недоумении они не были одиноки. Тан Лун и сам понятия не имел о причинах своей внезапной тревоги. Какое-то неотступное, дурное предчувствие давило ему грудь и мешало дышать. Эти ощущения можно было бы приписать какой-нибудь болезни, будь лама обычным человеком. Однако он являлся смертным аватарой Лунтара, Анхора из касты начал. Учитывая его способности к управлению собственным организмом, Для недомогания подобного рода должны иметься очень серьёзные причины. Кроме того, у касты Начал, называемых ещё принципами, дар предвидения был едва ли не самым развитым среди светлых вторых. Хоть они и стояли всего лишь на второй снизу ступени иерархии, так что предчувствия свои Лунтар привык воспринимать как факты, разве что ещё не свершившиеся. Когда ближе к вечеру он в очередной раз выглянул из окна, то обнаружил, что погода стала портиться. К северу от монастыря в небе скапливалась мрачная армада зловещих свинцово-серых туч, периодически озаряемых призрачными вспышками зарниц. Оттода уже доносились трескучие раскаты грома, напоминающие звук высыпаемой из самосвала щебёнки. В общем-то, гроза не была редкостью для этого времени года, но Лунтар сразу и вдруг уверился, что гроза эта необычная и является собой, если не причину, то олицетворение его дурных предчувствий. Настоятель не отрываясь наблюдал за быстро окупирующими небо тучами, и с той же скоростью внутри него рос холодный страх. Поэтому он ничуть не удивился, когда с переднего края облачного фронта потянулись к земле четыре хобота воронки с мерчей. Но, пройдя лишь половину расстояния, вдруг замерли и изрыгнули черные, как ночь, крылатые тени, которые решительно направились к монастырю. Глаза Анхора остекленил ужас. Принадлежа к касте летописцев и хранителей знаний светлых вторых, он сразу понял, Что за пораждение кошмара принесла гроза к его обители. Сейчас не было времени думать, каким образом кромешники столь высокого уровня сумели не только просочиться сквозь внешний обод, но и скрытно добраться аж до самого базового мира. С минута на минуту они окажутся здесь. Лонтар не был воином, а впрочем, с этой четвёркой и форс не справился бы. Разве что кто-нибудь из престолов, да и то вряд ли. А потому следовало немедленно бежать, естественно, прихватив с собой то единственное, зачем могли явиться сюда посланцы пустоты. А откуда, кстати, они об этом узнали? Будь анхор в своем обычном облике, вся эта операция не составила бы для него ни малейшего труда. Но смертная оболочка накладывала определенные ограничения. К сожалению, долг обязывал Лунтара к постоянному пребыванию в базовом мире, энергетическая атмосфера которого не слишком благоприятно сказывалась на сущностях вроде вторых или крамешников. Так что и те, и другие предпочитали подолгу на земле не задерживаться или, если возникала такая необходимость, приобретали смертные тела. Но если низшие касты анхоров, стражи и начала, вынуждены были создавать себе полувесные смертные воплощения, то высшие вторые появляющиеся в базовом мире лишь эпизодически, обычно просто временно вселялись в кого-нибудь. Как правило, для этого использовались специально подготовленные смотрящие или изредка адепты Святого ордена. Но бывали случаи, когда они вовсе не утруждались вселением, а появлялись в собственном обличии, экранируясь от неблагоприятного энергофона специальным щитом. Правда, на его поддержание требовалось немало сил. Так что даже члены высших каст этим не злоупотребляли, а потому подобные визиты были весьма краткими. Крамешники же немодурство и лукаво просто захватывали тело первого встречного, а с душой этого несчастного обычно не церемонились. Она либо полностью подавлялась, либо изгонялась вовсе. Лунтар уже не помнил, как давно он жил в базовом мире и сколько воплощений ему пришлось сменить. К своему очередному смертному телу принцип давно привык, так что немало не тяготился им. Конечно, серьёзных переделок в его жизни не было уже много лет. Для да, хранителей знаний и по статусу не положено появляться на передовой опасных событий. Сейчас же опасные события нашли его сами, и действовать приходилось на пределе возможностей своего воплощения. Телепортация, которая для вторых являлась столь же обычным навыком, как, к примеру, для человека ходьба, Лунтару была недоступна. Впрочем, для нее имелась альтернатива. Анхор мог сшивать пространство, перемещаясь к цели прямым, кратчайшим путем, не существующим в физическом мире. Если сделать складку на ткани, а у основания проткнуть иглой и протащить следом нить, получится хорошая иллюзия такого перемещения. Вот и нищие вторые в таких случаях двигались образно говоря не вдоль ткани, а по траектории нити. Этот переход занимал несколько больше времени, чем телепортация, а также требовал полной сосредоточенности на процессе. Именно прямой переход, как в терминологии вторых именовался данный метод ускоренного перемещения, и применил сейчас Лунтар, чтобы оказаться в подвалах монастыря, где находился тайник укрытый весьма изощрённым маскирующим арканом. Принц уже приготовился снять его, чтобы извлечь предмет, как вдруг ощутил еле заметное дуновение присутствия. Это не могли быть те чёрные, для них слишком тонко. Тут явно действовал кто-то похитрее, и он наверняка ждал, пока Лунтар вскроет тайник. Ангор Рискор развернулся, вызывая слепящий свет, приправленный развеивающим заклятием. Призрачное нечто, практически невидимое в сумерки подвала, попав под это комплексное воздействие, тут же приняло вид человеческой фигуры, мгновенно окутавшейся сапфирово-синим коконом защитного поля. Пришелец без раздуми нанёс ответный удар, и Лунтара от души приложила о стену так, что на несколько секунд он был не в состоянии не только двигаться. но и связано мыслить. Фигура оказалась женской, а окутывающая ее аура силы могла принадлежать только к риганке, да не какой-нибудь, а высшей косты. Едва до оглушенного сознания Лунтара дошел этот факт, он понял, что дело плохо, и бежать нужно немедленно. Он приготовился к прямому переходу, но вдруг ощутил, как вокруг него возникла энергетическая петля, зафиксировав его в текущем положении. Криганку усмехнулась. Далеко собрались. Нам надо поговорить. Не вижу тем, процидил Лунтар, одновременно пытаясь разорвать петлю. А я вижу. Мне нужен осколок. Да не дёргайтесь вы. Не принципу тягаться с архом. Замечание было резонным, так что Анхор прекратил попусту тратить силы. Его мозг лихорадочно искал выхода из отчаянного положения, но не находил. Между тем, хватка энергетической петли усиливалась настолько, что принципу стало трудно дышать, а все тело пронзило острая боль. В смертной оболочке были свои недостатки. Как ее не совершенствуй, с истинной плотью второго она не сравнится. К тому же Лунтар не мог тешить себя надеждой, что после смерти этого тела создаст себе новое воплощение. Триганка и посланцы пустоты вряд ли оставят в живых его сущность. Что станет для начала, вот мрачный каламбур, его концом. Осколок напомнила себе незваные гости. Я точно знаю, что вы его хранитель. Зачем он вам? прохрипел Лунтар. Что за глупый вопрос? Впрочем, подозреваю, таким образом вы пытаетесь потянуть время. Напрасно. Вам это не поможет. Анхор округлил глаза. Неужели вы за одно с этими? Скажем так, мы временно сотрудничаем. О, создатель, я знал, что к риге безумцы, но что бы настолько? Да вы хоть представляете, с кем связались? Уж всяко лучше, чем вы. Эти существа моя проблема. Мне с ней и разбираться. А ваша проблема в данном случае остаться в живых. Правда не факт, что это вам удастся, особенно если будете упрямствовать. Вы полагаете, моя жизнь дороже мне, чем существование сфер миров или долг перед своей расой? Зря. Если в моих силах помешать освобождению тринадцатого из заточения, я сделаю это любой ценой. Криганка поморщилась. Ненавижу пафос и громкие слова. Но самое противное, что вы действительно так думаете и чувствуете. Вот только смысла в вашем самопожертвовании немного. Со мной-то вы ещё можете поиграть в героя и красиво умереть. Но вот мои союзники поступят иначе. Один из них просто потеснит в этом теле вашу душу и препарирует её, чтобы извлечь все нужные сведения. Как вам такая перспектива? Лунтар не ответил. Он интенсивно обдумывал ситуацию. Насколько ему было известно, крамешники даже такие сильные, как приближающийся к монастырю Харры, способностью к телепортации или хотя бы к прямому переходу не обладали, а попасть в эту комнату обычным способом не представлялось возможным, ибо она была замурована со всех сторон, не имея ни окон, ни дверей. Принцип с помощью сшивки пространства мог посещать свой изолированный тайник в любой момент. Но вот с одним из главных недостатков человеческого тела, а именно с необходимостью в воздухе для дыхания, он так и не смог ничего поделать. Так что абсолютно герметизировать это помещение было нельзя. Пришлось оставить несколько небольших отверстий для вентиляции. Лонтар не был так хорошо знаком с возможностями харов, чтобы однозначно сказать, хватит ли им этих отверстий для проникновения внутрь. но сильно подозревал, что хватит. А в таком случае угроза криганки приобретала весьма реальные очертания. Позвать на помощь других светлых вторых не было никакой возможности. Энергопетля в тисках, которые его держала тёмная, наглухо блокировала телепатическую связь. Перспектива же вселения в его тело сущности крамешника пугала Анхора до полуобморочного состояния. Мало того, Что это наверняка будет означать для него окончательную смерть. Так ещё и процесс препарирования души из чадин пустоты обещал стать до крайности мучительным. А в довершение всего было очевидно, что в результате враг всё равно получит нужную информацию. Всё так, но они, смотря ни на что, одна мысль о добровольном сотрудничестве с пришельцами из внешнего обода вызывала у Ванхора отвращение. Пока принц и пришел возникшую дилемму, ситуация поменялась. Из вентиляционных отверстий ударили струи черного дыма. Когда же в замурованном помещении его скопилось достаточно много, из дыма соткались четыре жуткие фигуры Харров. Они смутно напоминали гуманоидные, только передние конечности были существенно длиннее, а на спине имелось нечто похожее на большие перепончатые крылья. на подобие тех, которыми обладают летучие мыши. Более подробно оценить внешность посланцев пустоты было сложно, так как они, если предстают в собственном обличии, не будучи вселёнными в тела обитателей сферы миров, выглядят так, словно состоят из клубов дыма или тумана. Пока Алунтар Анимефа Тужеса разглядывал этих созданий, рыжеволосая Криганка демонстративно пожала плечами, и телепатически передала Харрам. Он ваш. Один из кромешников тут же метнулся к Анхору, дикий крик которого заглушили толстые стены замурованной комнаты.